Они громко хвастались своей силой, когда спасали меня от любви и ее уз. Но стоило мне потребовать с них дел, а не слов, свидетельств облегчения и удобства новой вольной жизни, как дух свободы извинился тем, что несколько поздержался, иссяк и помочь мне не в состоянии. Дух же обновления вообще молчал. Ночью он скоропостижно скончался.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 Я одиноко сидела у стола и собиралась выйти в сад, но уныло это откладывала, когда услыхала шаги. Здешние мастеровые и слуги всё делают сообща. Наверное, чтобы забить гвоздь, и то понадобилось бы двое лобоскурских плотников. Надевая капор, до тех пор праздно свисавший на лентах с моего локтя, я невольно подивилась тому, что слышу шаги всего одного рабочего. Я заметила ещё... так узник в темнице досужа замечает всякие мелочи, что на пришедшем не сабо, а туфли. Я заключила, что, верно, это подрядчик хочет сперва поглядеть, какую работу задать подёнщикам. Я закуталась в шаль. Он приближался. Он отворил дверь. Я сидела к ней спиной. И вдруг я вздрогнула. Меня охватило странное, безотчётное волнение. Я встала...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 Мсье Эммануэль приоделся, верно уже для путешествия. На нём был сюртук с бархатными отворотами. Мне казалось, что он совсем собрался ехать, однако ж я помнила, что до отхода Поля и Виргинии осталось целых два дня. Он выглядел свежим и довольным. Приветливый взгляд светился добротой. Порывисто переступил он порог. Он чуть не бегом подбежал ко мне,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 Почувствовала облегчение. «Оставьте её со мной, это кризис. Я дам ей сердечные капли, и всё пройдёт», — спокойно произнесла мадам Бек. «Остаться с ней и её сердечными каплями было для меня всё равно, что остаться наедине с отравителем и отравленной склянкой». Когда мсье Поле отвечал глухо, хрипло и коротко, «Оставьте меня». Его ответ прозвучал для меня как странное...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 Он остановился и ответил коротко и твёрдо. Ответ его усмирил и глубоко утешил меня. С тех самых пор я поняла, что значу для него. А что я значу для всех прочих, мне тотчас стало решительно, безразлично. Не трусость ли, не малодушие так боятся впечатления, производимого твоим лицом? Быть может, и трусость.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 А на улице Фосет, словом, наши католические правила кое в чём, вообще извинительные и разумные, иногда при особых обстоятельствах могут быть ложные истолкованные и ведут к злоупотреблениям. «Но если вы будете писать, — сказала я, — я должна получить ваши письма непременно, и я получу их, и никакие наставники и директрисы не отнимут их у меня. Я протестантка, мне эти правила не подходят.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 «Сперва нам надо ещё кое-куда заглянуть», — отвечал он. «Могу ли я взять на себя смелость пройти по всему дому?» — осведомилась я. «Отчего же нет?» — отвечал он спокойно. Он пошёл впереди. Мне была показана кухонька, в ней печка и плита, уставленная немногочисленной, но сверкающей утварью, стол и два стула —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 Он молчал, но я заметила, наконец, его улыбку. Опущенный взгляд, довольное лицо. «Но как же это? Я должна всё, всё знать!» — закричала я. Карточки упали на пол. Он протянул к нему руку, но я схватила её, забыв обо всём на свете. «Ах, а вы ещё говорите, я забыл вас в эти трудные дни», — сказал он.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 По возвращении вашим я вам во всём отчитаюсь. Мсье, вы слишком, слишком добры. Так отчаянно пыталась я выразить обуревавшее меня чувства Усилия мои были тщетны. Слова ничего не передавали. Голос мой дрожал и не слушался. Мсье Поль смотрел на меня. Потом он тихонько поднял руку и погладил меня по волосам. Вот...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 плачевный недостаток бережливости. Заработать-то он ещё мог, но не скопить. И ему нужен был казначей. Итак, дом принадлежал жителю нижнего города, по словам им всё поле человеку состоятельному. И он поразил меня вдруг, присылу купив вашему другу мисс Люси, лицу, которое относится к вам с большим почтением. К приятному моему удивлению выяснилось,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 — заметил мсье Поль. — Если даже фортуна вам не улыбнётся, я-то надеюсь на лучшее. Я утешусь мыслью, что вы попали в хорошие руки. Мсье Мире не станет вас притеснять. На первый год вы уже скопили денег, а дальше пусть мисс Люси положится на себя и на Божью помощь. — Ну, так как же вы думаете обзавестись ученицами? — Надо распространять карточки. — Верно.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 Я отвечала на вопросы тотчас и весело. Имя заморозило меня. От этих трёх слов я онемела. Я не могла скрыть своих чувств. Да и не хотела, пожалуй. «Что с вами?» — спросил миссия Поля. «Ничего». «Ничего. Да вы побледнели. У вас глаза изменились». «Ничего. Вы верно заболели. Что случилось? Отвечайте».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 Таков был мой ответ. «Вы, я вижу, решили меня удивить. Разве вы её знаете? Нет, как хотите, а тут что-то кроется. Вот вы опять стали бледная, как статуя. Положитесь на поле Карлса. Доверьте мне свою печаль». Стул его коснулся моего стула. Он тихонько протянул руку и повернул к себе моё лицо.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 сблизились с ним, и одна мысль о разлуке наших сердец приводила меня в отчаяние. И когда он произнёс имя Жюстин-Мари, я не сдержала гнева. Глаза и щёки у меня вспыхнули. Я больше не могла молчать. И думаю, любая повела бы себя так на моём месте. — Я хочу вам кое-что рассказать, — начала я. — Я расскажу вам всё. — Говорите, Люси.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 Но когда получаем мы по заслугам? Ко мне следовало бы отнестись сурово. Взгляд его выражал снисходительность. Я сама себе казалась неразумной и надменной, отказывая в приёме бедняжки Юстин Мари, но его улыбка сияла восхищением. Я и не знала до сих пор, что могу быть такой ревнивой, высокомерной и несдержанной,